Глава двадцать седьмая Будто сама Вселенная услышала мои мысли, ведь уже через пару часов после происшествия в мою комнату ввалился немного нервный слуга с интересными новостями. «Господин, там это...» — глубоко вдохнул воздух. «К вам мальчишка посыльный. Вы велели сразу сообщить вам, коли такие будут. Звать?» «Зови», — оживился я, понимая, кто это может быть. Вошедшим оказался мой старый знакомый беспризорник с паперти. Я давно уже попросил, чтобы в случае необходимости приходили сюда в образе посыльных. Пусть лучше так, чем меня как-то связывают с ними. Шпион, в первую очередь, должен быть незаметным. И уж тем более никто не должен знать, что беспризорники докладывают мне обо всём, что узнают. А то ведь ещё кто захочет их перехватить, а то использовать против меня, что будет куда хуже. «Клэк послал меня», — поклонился вошедший парнюк. Тот человек, о котором мы просили узнать, объявился в городе. Отлично. Даже немного приподнялся с своего места. Проследили за ним? Да, он зашёл в один из домов неподалёку от ворот. Клык сейчас там, лично наблюдает. Хорошо, иди. Встал я из-за стола, направившись к выходу. Никто не посмел нас остановить, когда мы, направившись к чёрному ходу, покинули здание. Такого быстрого шанса решить проблему с этим уродом я не ожидал. Будто сам на лезет. А ведь и вправду что-то он слишком неосторожен. Только что случился наезд на меня, как тут же появился в городе, подозрительно. Хотя сомневаюсь, что это ловушка слишком уж странно получается. Как раз сейчас я должен быть занят, решая текущую проблему. К тому же он вряд ли воспринимает меня как угрозу, всё же официально я на два ранга ниже него. Это слишком большой разрыв, чтобы оценить меня как врага, способного дать отпор. А уж гордости ему не занимать, это было видно сразу. Нет, скорее, это просто рабочие дела. И мне просто повезло. Но всё же стоит быть повнимательней. По пути успели воспользоваться пространственным кольцом и накинуть длинный плащ с глубоким капюшоном. Лучше не светить лишний раз своё лицо, особенно в подобном деле. Парень привёл меня к одной из мелких улочек, почти примыкающих к стенам города. Находилось нужное здание и вправду в паре сотни метров от ворот города. Не на виду, но и не слишком далеко. Очень удобное место для того, кто не хочет светиться. «Мы пришли», — констатировал факт глава беспризорников, оттащив нас от основной улицы в какой-то переулок. «Где он?» Он в том доме», — кнул он пальцем в довольно невзрачное здание поблизости. Этот дом ничуть не отличался от всех прочих поблизости. Типовая застройка тех лет, сделанная из дерева, два этажа. Минимум внешних украшений, только голый функционал. «Кто-нибудь входил-выходил?» «Нет, тишина. Но этот был, как обычно, осторожен. Лишь то, что я лично в это время наблюдал за воротами, и такое близкое месторасположение помогли успеть проследить за ним». «Хорошо, спасибо», — поделился я с ним ещё одним подготовленным мешочком с монетами. «Можете быть свободны». «Как скажете. Будем рады поработать с вами вновь», — проверив мешочек на вес, он, улыбнувшись, быстро спрятал его под одежду и, прихватив моего проводника, оперативно удалился. Это он правильно понял. Лишние свидетели мне тут не нужны. Да, я внимательно оценил дом. Старая развалюха, если честно, на целых два этажа. Весьма неплохо для района на краю города. Впрочем, это место не считалось трущобами. Скорее, большинство домов тут являлись своеобразными складами. Ещё бы. Так куда быстрее и оперативнее можно развозить груз по точкам. Да, за стенами города склад будет подешевле, но незначительно. «Зато тут куда безопаснее и удобнее. Ведь этот дом тоже был из подобных». «Ждать или не ждать, вот в чём вопрос», прошептал тихо себе под нос. «С одной стороны, весь дом лучше всего ночью, куда как безопаснее. С другой же, он может и не задержаться тут. А потом ищи его. Я не профи в слежке, чтобы меня не заметил такой паранойик, как он. Если беспризорников игнорируют почти инстинктивно, Та фигура в закрытом плаще явно привлечёт внимание. Решено, иду. Всё же взвесив все за и против, я приняла решение. Мне уже не впервой проникать в закрытые дома. Что делать, я знаю. Хлопаю пару раз по обложке Еремуара. Проснись, дело есть. Мяу! Протянула эта ленивая морда, высунув только свою голову. Да, да, знаю, лентяй. Надо разведать дом, двойная порция рыбы на ужин за это. Мяу! «Ладно, вымогатель, завтра тоже. Только давай быстрее», — поможешься я. «Мяу!» Тут же полностью преобразился он в свой привычный облик двуххвостого кота. Скользнув бесшумной тенью, он скрылся с моих глаз. Пробраться внутрь для него не проблема. Любая небольшая щель для него словно открытая дверь. Коты — это вода. В этом факте я убедился уже давно. Казалось бы, он намного больше размером, чем маленькая щель. Вот только кот с легкостью просочился через нее внутрь а вот то, что я дальше увидел его глазами, заставило меня резко сполошиться и последовать за ним следом. «Это бред какой-то», — промелькнула мысль у меня в голове. Весь первый этаж оказался пустым, лишь Райта ждал меня там, тут же превратившись назад в гримуар. Я подтвердил то, что он видел. Хоть и не мог в это поверить, не такого я ожидал. Подвал — то же самое, пуст, только сиротливо стоящие ящики по углам. Ну и полкистых паутиной куда без них. Лишь второй этаж оказался чуть более интересным. Это уже больше похоже на жилые комнаты. Несколько кроватей, тумбочек для вещей, шкаф для одежды, ванная и кухня. В общем, самое необходимое для жизни. Но там всего лишь дрыхли пара человек, даже не магов. По всей видимости, обычные слуги, работающие по ночам. И больше никого, совсем. Этого урода тут не было, что было слишком странно. Оснований не доверять главе беспризорников у меня не было, пока он меня не подводил. Да и на ловушку это совсем не похоже, иначе она уже давно бы захлопнулась. Сообщил дезинформацию, чтобы заработать денег? Нет, это бред. Парень не тупой. Не стал бы так рисковать ради единомоментной небольшой прибыли. Значит, примем за аксиому, что маг тут был, но сумел незамеченным выбраться наружу. Но ну, тут остаётся лишь три варианта. Первый. Он владеет телепортацией. Это теоретически возможно, но вот практически вряд ли, иначе засветил бы её раньше. Второе. Заметил слежку и незаметно выбрался из здания, возможно, но опять же маловероятно. Насколько я сумел его понять, Макс скорее поймал бы наблюдателя, чем сбегал от него. Тем более, один раз уже пытался это сделать. Ну и третий вариант. В доме есть потайной ход, которым он и воспользовался. Это мне кажется наиболее правдоподобным. Некий перевалочный пункт сразу после входа в столицу. Умно. Но в целом, чтобы не произошло... Это для меня уже не важно. Есть лишь факт, что цель сбежала. Всё. Даже если тут и вправду есть потайной ход, то искать его нет смысла. Не полезу же я без подготовки в непонятные тоннели или что-то подобное. И ждать возвращения мага тоже не собираюсь. Неизвестно, как долго он будет отсутствовать. У меня банально нет на это времени. Тем более, эти парни могут в любой момент проснуться. Убить их? Нет. Не стоит выдавать, что я был здесь и знаю об этом их скроне. Никаких записей или чего-то подобного я тоже не нашёл, будто кто-то очень тщательно следит, чтобы тут не оставалось никаких улик, могущих вывести на заказчика. Тайный ход также не был обнаружен, что ожидаемо, не зря же его называют тайным. Нет, я бы смог его найти, но на это нужно время, которого у меня сейчас нет. Хотел было уходить ни с чем, но любопытство взяло верх и решил проверить содержимое ящиков. Вскрыв один из них и убрав сено, скрывающее груз, и я наткнулся на череду бутыльков весьма знакомого вида. На всякий случай приоткрыл один из них и принюхался. Запах, а вместе с ним и воспоминания о нём резко ударили в голову. «Дьявол, дьявол, дьявол!» — тихо прошептал я и моментально постарался вернуть всё в прежний вид, возвращая бутылек на место и закрывая ящик. После чего сразу же покинул дом, постаравшись как можно быстрее свалить отсюда. Каждую минуту оглядывался, боясь обнаружить слежку. До офиса добрался с рекордной скоростью и сразу же без стука вломился в кабинет Тонга. Тот привычно сидел за своим столом, разбирая бумаги. «У нас проблемы». «Что-то я устал слышать эти слова в последнее время», — устало потер он переносицу. «Что случилось?» «То, что нас хотели заставить перевозить совсем не наркотики, а нечто куда хуже, Это допинг». «Дьявол!» — вырыгался он. «Ты уверен?» — своими глазами видел. Рассказал ему о своём небольшом приключении. Если бы нас поймали с допингом, то сразу бы отправили на висеницу. Хотя нет, вру. Сначала бы долго пытали, а лишь потом казнили. Уж слишком магии не любят, когда эта штука неконтролируемо продаётся. Даже наркотики для нас не столь опасны, как это. Но даже не это наша главная проблема. Все же мы вовремя отказались от перевозки. Вот только не слишком ли много было этого допинга в тех ящиках? А ведь, уверен, это не единственный склад, а партия явно свежая. Значит, город идут поставки куда больших объёмов. И вот главный вопрос. Зачем кому-то столько? «Дьявол!» — пришло осознание в голову Тонга. «Война!» Не обязательно она, но крупный конфликт точно назревает. Вряд ли это заказ короля. Не верю я в его белость и пушистость, но да и с контрабандистами он вряд ли стал бы работать. Уверен, у него есть свои люди, что смогут создать допинг на месте, а не тащить его непонятно откуда. Значит, он нужен кому-то другому в подобных количествах. И это проблема. Давай просто сдадим склад стражи и забудем об этом, как о страшном сне. Пусть они сами разбираются. Уверен, король быстро заинтересуется таким интересным случаем, и им станет не до нас. Как вариант. Вот только сомневаюсь, что для нас все закончится так хорошо. Это лишь одна партия. А сколько у них еще? И где? Уверен, эта стража не узнает. Те работники наверняка простые пешки и не знают ничего о поставках или других складах. Из них выбить ничего не получится. Вот и выходит, что всё, зря. Нет, отложим этот вариант на потом. Тогда что делать? Не можем же мы просто сидеть и ждать. Не можем. Вот только пока я не знаю, что делать. Всё слишком сложно. Надо выяснить, кто за этим стоит, задумался я. Дьявол. И чего они ко мне привязались? Уверен, есть же куча других караванщиков, кто не просит заработать и не будет спрашивать, что за груз перевозит. Всё дело в витра. Это слишком вкусный маршрут, чтобы его отпускать. Это ещё хорошо, что только они одни так наглеют. Остальные поумнее будут и ждут подходящего шанса, когда мы оступимся. Ко мне уже пришло несколько писем с предложениями помочь, когда схватили нашего работника. — И они даже помогли бы, — усмехнулся я, попутно потребовав немалую долю. В этом я не сомневаюсь. — Не то слово. Даже судя по их намёкам в письмах, мне было неприятно от их жадности. А ведь это только начало, первые ласточки, так сказать. Насколько жадными будут остальные, я даже думать не хочу. А что насчёт наших должников? После королевского бала количество желающих купить шоколад, вне очереди, резко возросло. Вот только это слишком незначительная услуга, чтобы использовать её в текущий момент. Вот когда накопится критическая масса небольших одолжений, тогда можно было бы, а сейчас слишком рано. «Да и отпугнуть это может будущих клиентов, если мы сразу же будем пользоваться этим моментом». «Ладно, понял. Сейчас нужно подумать, что делать дальше. Я пока пойду в свой кабинет». Развернулся на месте, покидая задумчивого Тонга. «А ведь вариантов у меня было не так много. Задействовать связи у меня не столь обширны пока что. Руди? Теоретически через него можно выйти на короля. Но что дальше? Он поручит расследование страже. И, по сути, ничего не поменяется. Конте? Им и своих проблем сейчас хватает. Они в это дело лезть не будут? Малус? Он уже предупредил, что в это дело влезать не намерен. И, похоже, уже был в курсе о настоящем Грузе. Не мог не быть в курсе. Иначе я в нём просто разочаровался бы. Не может глава преступного мира не знать о том, что незаконно ввозят в его город. Но в то же время явно игнорировал происходящее. Значит, за ними... Стоят слишком серьёзные для него люди, и это проблема. Я так и не знаю, кто это, из-за чего что-то решать становится сложнее. Пока я для них мелкая деталь, на которую можно не обращать внимания, всего лишь мелкий выскочка, занявший пустующие ниши. Пусть так и думают, мне же проще. Так, что делать? Что делать? Да просто жить. Вернее, выживать, крутясь меж огней. Пока это единственный вариант, неприятно это осознавать. Но пока я не могу ничего сделать. Хотя нет, вру. Одно я всё же сделаю. Этот Джон Мэттс умрёт. Вот и всё. Он обязан умереть. И не только потому, что он меня взбесил, хотя это и немаловажный факт. Скорее потому, что без него многое может посыпаться. Про меня вообще забудут на фоне этих проблем. Да, этот вариант оптимален, хоть и опасен. Но что сейчас безопасно? Бросить золотую молнию? Да, тогда проблемы резко исчезнут. Вот только на подобное я пойти никак не могу. Выпустить из своих загребущих лапок что-то столь ценное? Невозможно. Просто физически невозможно. Я сам себя уважать после подобного перестану. Тем более, сегодня так уж плохо на сегодняшний день. Я жив, а это главное. Остальное всё будет со временем. Был, правда, ещё один план Армагеддон. На самый крайний случай. Но воспользоваться им я не хотел. Даже в самом крайнем случае лучше его не использовать хотя он и до банальности прост и лёгок. Достаточно просто передать весточку учителю, сказать, что тут некие люди мешают мне производить шоколад, и всё. После такого их просто не останется. Вот только я тогда вернусь назад в замок Витера, и буду до скончания веков лишь печь и булочки доделать шоколад. А лучше два в одном булочки с шоколадом. «Бррр», — вздрогнул я от представленной картины. «Нет, к такому я не готов. Шве я ведь та ещё собственница». Даже удивительно, как она выпустила меня из замка. Будь её воля, оставила бы там навечно, рядом с собой. Не то, чтобы я был так уж против этого варианта. Да любой мужчина был бы только счастлив от подобного. Всё же она красавица, каких тяжело найти в нашем мире. Вот только чем-то большим, чем учитель, я её не воспринимаю. Ну, разве что чуть-чуть, или больше, чем чуть-чуть, нет. Лучше об этом даже не думать и не вспоминать свои дурные мысли, что постоянно крутились в моей голове, пока мы жили наедине. А ведь эта лентяйка иногда любила пройтись голышом после войны. Нет, нет, ещё раз нет, забыли об этом. Лучше даже не вспоминать. Я должен стать сильнее, это моя цель. Как минимум, не ниже её в ранге. Хоть истинная моя мечта находится и куда выше. Сила и золото. Вот моя цель, что непрерывно связаны между собой. Если у тебя есть цель, то будет и золото. А вот наоборот, уже так не работает. Даже богатейший человек в мире не сможет купить за свои деньги силу и бессмертие. Вернее, частично сможет. Когда у тебя есть такое богатство, то тебя будут учить лучшие из лучших. Твой источник будет укрепляться тысячами ценнейших эликсиров. Вот только без собственных усилий и таланта далеко все равно не продвинуться. Так что сила для меня все же на первом месте.